825-я ночь. Когда же настала 825-я ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что когда Хасан с женой и старухой Шавахи вышли из дворца, они убедились в спасении. И они вышли за город, и Хасан взял в руки палочку и ударил ей об землю и, укрепив свою душу, сказал: О, слуги этих имен, явитесь ко мне и осведомьте меня о ваших обстоятельствах. И вдруг земля раздалась. И вышли оттуда семь ифритов, и у каждого из них ноги были в нижних пределах земли, а голова в облаках. И они поцеловали землю меж рук Хасана три раза и сказали все одним языком, «Мы здесь, о господин наш и правитель над нами, что ты нам прикажешь? Мы велению твоему послушны и покорны. Если хочешь, мы высушим для тебя моря и перенесем горы с их места». И Хасан обрадовался их словам и быстроте их ответа, и, ободрив свое сердце и укрепив свою душу и решимость, сказал им, «Кто вы, как ваше имя, к какому племени вы относитесь, из какого вы рода, какого племени и какой семьи?» Ифриты вторично поцеловали землю и сказали одним языком, «Мы семь царей, и каждый царь из нас правит семью племенами джинов, шайтанов и моридов, и мы, семеро царей, правим сорока девятью племенами из всевозможных племен джинов, шайтанов, маридов, отрядов и духов, летающих, и ныряющих в горах, пустынях и степях обитающих, и моря населяющих. Приказывай же нам, что хочешь, мы тебе слуги и рабы, и всякий, кто владеет этой палочкой, владеет шеями нас всех, и мы становимся ему покорны». И, услышав их слова, Хасан обрадовался великой радостью. И его жена, и старуха также. И потом Хасан сказал джинам: «Я хочу, чтобы вы показали мне ваше племя, войско и помощников». «О, господин наш», — отвечали Джинна, — «если мы тебе покажем наше племя, то будем бояться за тебя и за тех, кто с тобою, ибо это войска многочисленные и разнообразен их облик, вид, цвет и лица и тело. Среди нас есть головы без тел и тела без голов. И иные из нас имеют вид зверей, а другие — вид львов, но если ты этого желаешь, мы непременно должны показать тебе сначала тех, у кого облик зверей. Что же, о господин, хочешь ты от нас теперь?» Я хочу, чтобы вы снесли меня и мою жену и эту праведную женщину сию же минуту в город Багдад, — сказал Хасан. И, услышав его слова, эфриты опустили головы. — Отчего вы не отвечаете? — спросил их Хасан. И они сказали единым языком. — О, господин наш, правящий над нами, мы существуем со времен господина нашего Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими. И он взял с нас клятву, что мы не будем носить никого из сыновей Адама на наших спинах. и с тех пор мы не носили никого из сыновей Адама, ни на спинах, ни на плечах, но мы сейчас оседлаем тебе коней джиннов, которые доставят в твой город тебя и тех, кто с тобой». «А какое расстояние между нами и Богдадом? спросил Хасан, и ифриты сказали, «Расстояние в семь лет для спешащего всадника». И Хасан удивился тогда и спросил джиннов, «А как же я пришел сюда меньше, чем в год?» И ифриты ответили, Аллах вложил сочувствие к тебе в сердца своих праведных рабов, и, если бы не это, ты не достиг бы этих стран и городов, и никогда не увидел бы их глазом, так как шейх Абдаль-Каддус, который посадил тебя на слона и посадил тебя на счастливого коня, прошел с тобою в три дня расстояние в три года пути для спешащего в беге всадника. А что до шейха Буррувейша, который дал тебя Дахнашу, то он прошел с тобой за день и за ночь расстояние в три года. И было это по благословению Аллаха Великого, так как шейх Абу рувейш из потомков Асафа ибн Барахии, и он держит в памяти величайшее имя Аллаха. А от Багдада до Дворца Девушек один год, вот и все семь лет. И, услышав их слова, Хасан удивился великим удивлением и воскликнул «Хвала Аллаху, который облегчает трудное и скрепляет сломанное, приближает к себе рабов и унижает всякого непокорного притеснителя». Он облегчил нам все трудные дела и привел меня в эти земли, и подчинил мне эти существа и соединил меня с женой и детьми. Не знаю я, сплю я или бодрствую, трезв я или пьян. И затем он обернулся к джинам и сказал, «Когда вы посадите меня на ваших коней, во сколько дней они доставят нас в Багдад?» И Джин ответили, «Они доставят тебя туда меньше, чем в год, после того, как ты вынесешь тяжкие дела». Беды и ужасы, и пересечешь безводные долины, и безлюдные пустыни, и степи, и множество гибельных мест, и мы не уверены, у господин, что ты спасешься от жителей этих островов. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.